Май. Глава 65. Элена и Исаак. Исаак был повсюду. Он был повсюду даже тогда, когда перестал ходить на скалодром и когда я закрывалась дома под предлогом написания резюме. Он был в сборнике стихов Лорки, на вершине стеклянной башни. Он был в песнях, которые звучали по радио и которые я сразу же выключала. Каждой ночью, когда я забиралась на крышу, он был в ощущении невесомости в моем теле. Он был даже в шкафчике с нижним бельем, где я все еще хранила разрисованные им трусы. В какой-то момент мы смогли вернуться к нашему прежнему расписанию. Скалодром, друзья, урайли. Мы снова стали теми, кем являлись в самом начале, до того, как я появилась на пороге его дома и попросила зашить рану. Думаю, что как раз этот случай и послужил отправной точкой. Благодаря этому у нас появился свой язык, который сейчас мы пытались забыть. И я по нему скучала. Я виделась с ним практически каждый день. Дома у Даниэля, на прогулках с Иви, на репетициях группы, на которые мы с Софией приходили без предупреждения. И, несмотря на все это, я ужасно по нему скучала. Этот Исаак был не тем, с кем я познакомилась через песни или отрывки из фильмов. Это был другой Исаак, недосягаемый, с которым я, возможно, и не захотела бы знакомиться. Неужели, поцеловав друг друга, мы зашли слишком далеко? Даже несмотря на данное друг другу обещание, неужели этот поцелуй заставил нас забыть все, что случилось до него, откатиться назад? Я отказывалась принять это. И, возможно, именно из-за моего нежелания с этим мириться, когда я как-то раз проснулась с одной идеей, которая громко заявляла о себе и не желала уходить, въелась в мои кожу и кости, я отдалась этому порыву. Не позволила ему свить внутри гнездо, удобно расположиться в нем навсегда, ведь мне хотелось, чтобы он нашел выход в реальность. Я ухватилась за эту идею и уверенно подчинила ее себе, убеждённая в своей правоте. В чате, где мы обсуждали возможные даты отпуска, хранились расписания наших рабочих смен. Поэтому я знала, когда на этой неделе Исаак работал и что на следующий день он отдыхал. Этого мне было достаточно. Я в тот же день собрала свое снаряжение, отправилась в больницу и стала ждать его на выходе. Мне он показался немного уставшим, в его взгляде и медленной походке читались последние рабочие часы. Несмотря на усталость, едва он увидел меня, что-то осветило его улыбку, и она мне показалась слегка смущенной. «Эй, ты что здесь делаешь?» Он в открытую оглядел меня с ног до головы и стал озираться по сторонам. «Что ты на этот раз себе разрезала?» Я засмеялась. «Ничего, просто пришла за тобой». Мои слова его немного удивили. Возможно, поэтому он молчал, ожидая, пока я сама ему все объясню. «Ты работаешь сегодня вечером? А завтра?» Он продолжал молчать, а я сглотнула. Если бы он ответил, что работает, я сразу бы поняла, что он лжет. Зато у него был выбор. Наверное, это его успокоило. «Нет», — заинтригованно ответил он, и я почувствовала, как вновь могу дышать. «А что?» «Хочешь пойти со мной?» «Куда?» — настаивал он, не веря своим ушам. «Ответов нет. Только предложение сбежать ненадолго куда-нибудь. Сейчас или никогда?» Я спросила себя, зазвучало ли на этих словах в его голове начало песни, которую я узнала благодаря ему. «It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. «Сейчас или никогда, обними меня крепче. Поцелуй меня, дорогая. Будь моей этой ночью». Надеюсь, Даниэль присмотрит за Уиллоу. Я поговорю с Марком, чтобы он позаботился об Иве. Я кивнула. «Мне нужно что-то с собой взять». И вновь я набрала воздух в легкие и заметила, что ровно до этого момента стояла, задержав дыхание. «Ты вроде говорил, что лазаешь по скалам, верно? Где твое снаряжение?» Мы забрали его снаряжение, и перед тем, как отправиться к машине скорой помощи, забежали еще кое-куда. Мы остановились у загадочного места с заклеенной бумагой-витриной и фиолетовой бабочкой. Я все сделала быстро. Вытащила из рюкзака конверт, присела и опустила его в отверстие для писем. Все это время Исаак с любопытством за мной наблюдал. Какая-то часть меня спрашивала, стоило ли его сюда приводить. Я могла бы подождать и прийти без него, но мне было неважно, знает он об этом или нет. На самом деле, возможно... Возможно, я даже хотела, чтобы он узнал. Через незаклеенный кусочек стекла можно было увидеть письма, которых за последние месяцы стало очень много. Часто сюда приходишь?» «Каждые две недели по пятницам, после работы». «Кому они адресованы?» спросил он, когда я встала. «Истории, которой не было. Прошлому». И их читают?» Я улыбнулась. «Очень на это надеюсь». Исаак передал мне ключи от скорой помощи, не задавая вопросов, ничего не требуя. Поскольку нам не нужно было выезжать из Мадрида, к нашему пункту назначения мы приехали достаточно быстро. Я вела машину по горам и спрашивала себя, ощущал ли он что-то похожее на то, что и я, когда ехала рядом с ним на пассажирском сиденье, пока он попытался сделать так, чтобы я больше не чувствовала себя прежней. Я остановилась на парковке взглянуть на телефон, потому что заподозрила, что сигнал начал пропадать, но не стала там парковаться. Я посмотрела, что мне было нужно, и поехала дальше по неасфальтированной дороге, замечая, как Исаак пытался уловить какие-то детали. Когда мы, наконец, добрались, я нервничала. Может быть, даже больше Исаака. Я припарковалась, взяла рюкзак, вышла из скорой помощи и силой воли удержала себя на месте. Я остановилась и посмотрела наверх. Исаак последовал за мной стараясь имитировать мои движения. Возможно, он почувствовал некую торжественность в том, что мы делали, потому что заговорил более тихим голосом. «Ладно, где мы находимся?» Я вздохнула. «Это место называется пик мотылька». Я смотрела на скалу, а он смотрел на меня. Я решила не медлить. Села и вытащила из рюкзака несколько измятых клочков бумаги, сложенных вдвое. Некоторые были исписаны почерком, который принадлежал не мне. Я заботливо разложила их перед собой. «Я хочу туда подняться», — объяснила я ему. На этой горе есть несколько трасс. Некоторые из них предназначены для традиционного лазанья, а другие — для спортивного. Он дотронулся до чернил на бумаге. «Ты уже выбрала?» На самом деле это комбинация нескольких трасс. Я закусила губы. Хочу подняться до самой вершины. Исаак вновь взглянул на стоявшую перед нами величественную гору. Если подниматься по пешей трассе, по менее крутой стороне, то это была бы всего лишь увлекательная прогулка. Но вот если подниматься по скале... Он вновь уставился на меня своими зелеными глазами. Сколько метров до вершины? Примерно 360, но не все участки оборудованы для восхождения. Его одолел смех. «Сколько трасс? Расскажи про них». 13 трасс. Две синие, восемь зеленых и три красные». Я показала Исааку карты, рисунки и схемы. Потом взглянула на него. Мне хотелось проверить, не исчезло ли то, что с помощью секретов, песен и вызовов сблизило нас и мне потребовалось меньше секунды, чтобы понять, что это никуда не испарилось. Я пообещала Нику, что когда-нибудь мы туда заберемся. Я сделала вдох, потому что едва мне стоило произнести его имя, как у меня перехватило горло. Мы не смогли сделать это вместе, но мне бы хотелось попытаться одной. Это очень длинная история, но... Восход на вершину символизирует начало нового этапа с принятием всех предыдущих, будто бы ты позволяешь новой версии себя жить в гармонии со всеми остальными. Я вдруг поняла, что его пристальный взгляд стал оценивающим. Как и в тот день, когда мы показали друг другу наши шрамы, в его взгляде не было ни сострадания, ни страха, ни растерянности, но было кое-что другое, что-то близкое к пониманию, к желанию понять. «Хорошо», — кивнул Исаак. «Мне будет непросто. Когда я доберусь до вершины, уже стемнеет. Хочу, чтобы ты поднялся по этой дороге на скорой помощи», — сказала я, показывая ему карту. «Таким образом, когда я доберусь до вершины, несмотря на то, что уже будет ночь, мы сможем спуститься. Ты подождешь меня там?» Я почувствовала волнение на кончике языка. «Нет». Неожиданно для меня ответил он. «Нет?» Исаак облизал губы и покачал головой. Я морально подготовилась выслушать тираду о том, что лишилась рассудка или то, что, возможно, лишусь чего-нибудь еще, пытаясь подняться на вершину, зная, что, возможно, когда стемнеет, я буду все еще на горе. Но он удивил меня своим ответом. «Нет?» Ты рассказала мне эту историю про принятие всех своих версий, показала все трассы и рассказала про то обещание. Ты вручила мне ключи от суперскоростной машины, поэтому не проси просто сидеть и смотреть. Я в растерянности заморгала. «Исаак, я не прошу тебя...» Он оперся ладонями о колени и встал. Нервничая, я последовала за ним. «Знаю, что ты меня ни о чем не просишь. Это я тебя прошу», — возразил он. «Хотя нет», — он хитро улыбнулся, «чтобы подняться с тобой вместе, твое разрешение мне не нужно». «Мы взяли твое снаряжение, чтобы полазать завтра. В этой зоне есть другие горы, другие трассы. Ты не отдохнул, ты все утро работал». Он пожал плечами. «Я делал вещи и похуже». И в этом у меня сомнений не было. Я задержала дыхание. «Если поднимешься со мной, там никто нас не заберет. И хотя он не сразу ответил, потому как изогнулись его губы, по этому взгляду и выражению лица я сразу поняла, что он скажет. «Элена, нет необходимости в том, чтобы нас кто-то забирал, ведь мы будем вместе». Как красиво это прозвучало. Хотя его слова несли буквальный смысл, за ними скрывалось что-то еще что-то, из-за чего меня охватила дрожь. Небо будет освещать полная луна. Ну, почти. И у меня есть фонарики. Мы спустимся по другой стороне. Будем осторожны. Я даже не попыталась его переубедить. Я могла бы поступить эгоистично, но мне хотелось, чтобы он пошел со мной. Поэтому, когда он отправился за своим снаряжением, я не стала его останавливать. Я пошла первой. Первый отрезок. Несложный синий, чтобы войти в ритм. Нога, рука, прыжок. Нога, радостный возглас в конце. Потом настала очередь Исаака. Следующий отрезок был зеленым, чуть более сложным. На него нам потребовалось больше времени. Мы затратили больше сил и, финишировав, тяжело дышали. Потом нам пришлось немного пройти по скале и чуток подняться, чтобы продолжить восхождение. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я Исаака. Он взглянул вниз, на трассы, которые мы только что прошли, поправил ремешок на шлеме и широко, во весь рот улыбнулся мне. «Живым!» Мы продолжили восхождение. Следующий отрезок был красным. Я снова пошла первой. Красные отрезки куда сложнее. Я привыкла падать, зависать, но поскользнуться на скалодроме — это одно а вот на скале — совсем другое. Я поскользнулась незадолго до того, как добралась до станции. Чтобы добраться до следующего отрезка, мне нужно было перескочить, но я не справилась, прыгнула недостаточно далеко, вскрикнула от досады, повторила прыжок и вновь упала. На третий раз тоже не получилось. «Отдохни!» — крикнул мне снизу Исаак. «Восстанови дыхание! Мы никуда не торопимся!» Но вообще-то мы торопились. Это был лишь первый из всех красных отрезков. Впереди было еще два таких, а следом за ними мы должны были преодолеть десять трасс других цветов. Мне требовалось завершить этот отрезок как можно быстрее. И тем не менее я послушала Исаака. Отдохнула, восстановила дыхание и попыталась снова. На шестой раз у меня получилось. Восторженный крик вырвался из моей груди, едва я финишировала и остановилась на станции. Исаак был выше меня, поэтому у него все получилось с первого раза. Когда он добрался до финиша, я все еще тяжело дышала. «На этой я пойду первым», — заявил он мне. И я решила уступить. Согласилась. Мы подождали, пока он восстановится, и отправились дальше. Следующая трасса тоже была красной но уже менее сложной. Потом было две зеленые, а после них удобная синяя которое позволила нам отдышаться. Спустя пару других подъемов, в конце очень непростой зеленой трассы Исаак протянул мне руку. Я ощутила его силу, тянущую меня наверх. Его ладонь оказалась на моей талии, и он тут же приподнял меня, и я оказалась наверху. Я не сразу отпрянула. Стояла так секунду, две отдыхая, прислонившись к его широкой груди. Исаак тоже не стал меня отпускать. Он мог это сделать, но его ладонь продолжала удобно лежать на моей талии, в то время как другая держала меня за руку. Грудь Исаака под футболкой поднималась и опускалась из-за его учащенного дыхания. Я тоже осязала его своей ладонью. Или, возможно, это я так тяжело дышала. Мы были так близко, До того, как мой мозг успел бы подумать о какой-то глупости, выдумывая сценарий, где без зазрения совести можно было бы стоять вот так вот близко рядом, я решила отодвинуться и провела ладонью по его щекам, испачканным магнезией. Исаак едва заметно улыбнулся, закрыл глаза, но позволил мне это сделать. Мне не удалось стереть все, Думаю, я даже усугубила ситуацию. Возможно, замазала своими руками те места, которые до этого были чистыми. В любом случае, это послужило своего рода предлогом для передышки. Мы находились высоко, очень высоко. Мы уже преодолели около 300 метров, но, может быть, оставшаяся дорога, отделявшая нас от пика мотылька, была еще тяжелее. Мы попили воды, дали мышцам отдохнуть. Следующий отрезок был зеленым на котором мне, чтобы добраться до одного из выступов, скорее всего, пришлось бы снова прыгать. Мне стоило сохранить силы, постараться не вымотать себя попытками, потому что напоследок оставалась красная трасса, одна из самых сложных. Сложнее нее была только фиолетовая. Солнце, которое сопровождало нас на протяжении всего подъема, уже не обжигало, как раньше. Оно потихоньку начинало садиться, уступая место закату. «Мы почти добрались!» — крикнул Исаак. Он казался довольным, усталым, но в состоянии эйфории. Было что-то особенное в выражении его лица, в страстном взгляде, который сначала падал вниз, а потом устремлялся ввысь, в поисках вершины. Я хорошо знала это чувство, ощущая то же самое в коленях, на кончиках пальцев, в уголках губ. «Хочешь пойти первый?» — предложил он мне, когда настало время отправляться в путь. Я начала подниматься, едва закат окрасил скалы и горы в медные тона. Я без проблем добралась до места прыжка. Отдохнула, набрала воздуха в легкие и сконцентрировалась, но не смогла. Я снова повисла, и это не предвещало ничего хорошего. «Не волнуйся», — услышала я снизу голос Исаака. «Та трасса была гораздо сложнее, и ты смогла перепрыгнуть. У тебя все получится». Из-за падения мне пришлось вернуться и снова пройти один отрезок. Я вдохнула, оттолкнулась, и на этот раз, несмотря на то, что мои пальцы коснулись выступа, я поскользнулась, но это было не самое ужасное. Я совершила ошибку. Возможно, дело было в усталости. Возможно, я наконец начала ощущать часы, проведенные на скале. В общем, при падении я не сгруппировалась. Я неправильно оперлась на ногу и, бац! В итоге врезалась в скалу. Это было очень неприятное падение, но мне удалось вовремя устоять и выставить руки. Я проглотила изумленный крик, как только поняла, что нахожусь в безопасности, на другой стороне веревки, и все еще вишу в воздухе. Элена! Элена, ты в порядке? Тревога в голосе Исаака вернула меня обратно, на теплую скалу, к легкой боли в левом колене и колотящемуся сердцу. Я глубоко вдохнула. Все в порядке», — заверила я его громко. «Попытаюсь еще раз», — он ответил через секунду. «Давай, мы почти добрались». Я перевела дыхание, восстановилась после испуга и мимоходом взглянула на ссадины на костяшках левой руки. «На следующий день у меня будет ужасный синяк и рана, из-за которой придется провести на твердой земле несколько дней». Но мне будет все равно, потому что к этому моменту я уже доберусь до вершины. Я попыталась вновь. На этот раз мне удалось перепрыгнуть. Мы встретились на станции, повиснув на скале. Было что-то узнаваемое в его улыбке, что-то, что уже стало моим. Он провел испачканными магнезией пальцами по лбу и протянул мне бутылку, потому что я уже допила всю свою воду. Откинул голову назад. «Не думаю, что нам удастся дойти до конца». Я закусила губы. «Мне удастся», — возразила я. Он вновь улыбнулся, еще шире, и тогда его взгляд скользнул по моему телу. «Ты в порядке? Неприятное падение». Его взгляд остановился на моем колене. Он был внимателен, увидел, куда пришёлся удар. «Завтра на этом месте будет красоваться пурпурный кровоподтёк». Сейчас же колено казалось целым и невредимым. Я в порядке. Но я тоже понимала, что впереди нас ждал самый сложный отрезок. В конце подъема нам предстояло столкнуться с самой непростой трассой, самой изнурительной и опасной. И это после того, как мы прошли 12 других, выкачивших из нас все силы. Я чувствовала себя неуклюжей и вялой. Когда я вернула ему воду, его пальцы обхватили мою ладонь. Он быстро убрал бутылку, не отрывая от меня глаз. Постарался не задевать ни рану, ни места удара. «Можешь пошевелить пальцами?» Я ими пошевелила, скрыла приступ боли. Исаак засмеялся. Возможно, дело было в скорости, с которой я это сделала, или же во взгляде, которым я его одарила. «Хорошо, хорошо», — ответил он. Он поднес мою ладонь к губам и поцеловал раны, одну за другой и от благоговения, с которым он это сделал, я задрожала. Вдруг я кое-что почувствовала. Что-то, что пробегало по моим пальцам и коже, проникало в кости и цеплялось за меня, не было простым притяжением. Не могло быть. У меня пересохло во рту. Возможно, я была слишком наивна, если полагала, что между нами ничего не возникло, но в то же время поступила разумно, не позволив поцелую превратиться в ночь с ним. One night with you is what I'm now praying for. The things that we could plan would make my dreams come true. Одна ночь с тобой, вот о чём я молю. Всё, что мы наметим вместе, осуществит мечты мои. Что же он со мной сделал? Его голос, поющий эту песню Элвиса, вдруг проник в отдалённые уголки моего разума, а я ведь даже не была уверена, Что слышала, как он ее поет. Я не могла вырвать ладонь из его рук. Он сам мне ее вернул. Спокойно, будто бы этот жест не имел никакого значения, будто бы скала, с которой мы свешивались, не задрожала из-за его прикосновения. Пойдешь первое? Спросил он. Я кивнула. Было что-то волнующее в том, чтобы дойти до вершины первой, и он, должно быть, знал, как много значил для меня этот подъем. Я закрыла глаза, вдохнула несколько раз. Исаак, наверное, думал, что я старалась настроиться на то, что мне предстояло сделать. На самом же деле, я старалась перестать думать о нем, перестать петь про себя песню «One Night». Начала я энергично. Нога, рука, опора, нога, прыжок и крик. Я вновь повисла, и у меня вырвался вопль отчаяния но я не остановилась. «Давай!» — воскликнул он, находясь на станции, следя за каждым моим движением, будто бы за своим собственным. В какой-то степени они и были его, в какой-то степени мы будто бы поднимались вместе. Я поднялась еще раз, подготовилась к прыжку, и на этот раз все прошло чисто. Я не останавливалась, продолжила подниматься, попробовала другой способ и вернулась назад. Отказалась от одного шага, прозондировала другой путь и продвинулась вперед. Продвинулась вперед. Мои мускулы горели, легкие проходили через ад. Закат изменил скалу, она стала золотистой, потом медной, красной. И вот тогда я его увидела. Конец. Выступ, на котором в какой-то момент мне придется повиснуть и довериться силе своих рук. Но это не отпугнуло меня. Наоборот, предала сил, у меня появилось больше желания. Я поднялась, ощутила победу на кончиках пальцев, сильные мурашки, поднимающиеся по телу, нарастающее волнение, которое, казалось, вот-вот вырвется из груди. Последние шаги, последние минуты, последний прыжок веры. Я стала подниматься горизонтально. Спустя всего секунду, не позволив себе растянуть этот момент, я ухватилась за край оторвала ноги от земли и повисла осталась там подвешенная над пропастью меня удерживали лишь пальцы некоторые покрылись ссадинами в них не чувствовалось силы если бы я тогда упала то подняться вновь было бы невероятно сложно но это было возможно я ощущала это в дрожже предплечий, в хрупкости фаланг я взглянула наверх На небо, которое окрасилось в красный цвет. Вдохнула. У меня вырвался крик, который, пока я поднималась, пока отталкивалась, претерпел изменения. Он стал менее чистым, более восторженным. И вот, наконец, я оказалась наверху. Наконец, коснулась края боком и упала на другую сторону. Измотанная, дрожащая и... Я все еще их чувствовала. Головокружение. Радость от того, что дошла до конца. Это чувство не исчезло, потому что это был еще не конец. Я подошла к краю и увидела, как Исаак шел по моим стопам. Я страдала от каждого его промаха, каждого плохого захвата. У меня вырывался победный крик от каждого верного рывка, и когда на горизонтальном подъеме он на секунду исчез, я задержала дыхание. Затем последовал крик, растворившийся в пустоте. Он повис, выругался. Сердце бешено стучало, но удара от падения не раздалось. Я не стала спрашивать, все ли в порядке, не хотела сбивать его концентрацию. Я увидела, как он вновь попытался прыгнуть, и на этот раз его пальцы ухватились за край. Потом показались его руки, мощные предплечья. Когда я увидела его на другой стороне, мое сердце на секунду замерло. Я отошла назад, Прошептала, что он почти дошел, и в конце протянула ему руку, пытаясь его подтянуть, из-за чего мы оба пошатнулись и упали назад, радостно вопя и смеясь. Из-за падения у меня перехватило дыхание, но я упала не на голую землю, а на что-то мягкое. Мои руки дотронулись до цветов, растущих подо мной, и Исаак расхохотался. И вот тогда-то я это почувствовала. Взрыв победу У нас получилось Я встала на подрагивающие ноги и взглянула на небо, взглянула на бесконечный простор перед нами: холмы и горы, дороги и реки. Исаак снял шлем и хотел было снова лечь на землю. Я ему не позволила, подбежала и обняла его. зарылась лицом в его шею, а он обнял меня за талию, начал гладить меня по спине, И с каждым прикосновением, с каждой его улыбкой он возвращал мне потерянное тепло.